Дело об игре. Странная эта игра преследовать преступника по необъятным просторам галактики, идти за ним по пятам в пространстве, подпространстве и даже гиперпространстве, блуждать по эпохам, перепрыгивать, словно скочки на кочку из одного времени в другое, притом не зная не только конкретного облика убийцы, но даже принадлежности его к той или иной разновидности разумных существ. Может гуманоид, а может и муравей. Или того гляди гигантская многоножка с планеты, как там бишь она называется? Похоже, что фантастический детектив соединил в себе присущие обоим видам литературы штампы, слив воедино заезженный реквизит космической оперы с набившим оскомину конфликтом криминального романа. На первый взгляд, это явный проигрыш и для фантастики, и для детектива. Однако, если внимательно приглядеться, образовавшийся симбиоз не столь просто поддается однозначной оценке он ускользает от нее, как преступник, на чьих запястьях уже готовы сомкнуться стальные наручники. И удивляться тут нечему, ибо на помощь пришла возможность неограниченных трансформаций, будь то сугубо телесные или же пространственно-временные. Вот и выходит, что от подобного союза детектив скорее выигрывает, чем теряет. Вырвавшись из тесных рамок вечного, как и сам человек, криминала, он вроде бы обрел второе дыхание. И еще щурясь от непривычного света внеземных солнц, готов, очертя голову, ринуться в необъятные просторы Вселенной. А вот фантастика как будто остается в проигрыше. Она, ничего не получив взамен, определенно скомпрометирована столь неожиданным шаржем, жалкой пародией, заведомо оглупленной карикатурой. Впрочем, не будем спешить с выводами, ибо не все так просто и в нашем подлунном мире, и уж тем более на планетах, описывающих немыслимые траектории вокруг двойных звезд. Для начала коротко познакомимся с составляющими данный сборник произведениями. Само собой разумеется, без пересказа сюжета, что вообще считается дурным тоном и свидетельствует о явном непрофессионализме, а в применении к детективу является абсолютно непозволительным. И в самом деле, мало кто способен стереть слова с уже решенного кроссворда, чтобы начать все сначала. Разве что в условиях крайнего дефицита. Единственной особенностью нашего сравнительного и, разумеется, сугубо предварительного анализа будет состав преступления, причем без указания соответствующих статей уголовных кодексов. Последнее совершенно не обязательно в применении к анализу литературного произведения, да и весьма затруднительно, из-за очевидного незнания оных статей. Итак, мы имеем дело с убийством и злостным обманом на почве денег убийством на астероиде Дональда Уэслика и смерть бессмертных Герта Прокопа, убийством на почве научного тестолюбия, ночь, которая умирает Тайза Казимова. Убийством на сексуальной почве, скачок мысли Джозефа Делини, контрабандой оружия, веселый Роджер Гериала Рьюза. убийством и коррупцией, гнусный Маккинч Венса, разновидностью космического терроризма, Мародер Пола Андерсона, похищением детей, одиночное заключение Роберта Сильвербага, коррупцией и попыткой геноцида, Кочезе из Северамы-10, Доминика Дуэ, исчезновением человека, вид Homo sapiens, Конрада Фиолковского, и, наконец, даже убийством из сострадания, удар милосердия уже упомянутого Венца. Для предварительных, опять-таки, выводов, полагаю, достаточно. Не претендуя на юридическую точность предъявленных обвинений, могу с полной уверенностью констатировать, что ничего существенно нового в криминальную сферу фантастический детектив не привнес. Как сами преступные деяния, так и их мотивы вполне укладываются в привычные земные рамки. Я бы даже сказал, в банальные, чему, понятно, не приходится особенно радоваться. Более того, даже названия подавляющего большинства рассказов не только не противоречат, так сказать, криминальной эстетике, но и прямо вытекают из сложившейся в детективной литературе традиции. Спрашивается, из-за чего было тогда городить огород? Действительно, некоторые авторы вполне обошлись бы без звездного реквизита. Почти все, с чем предстоит познакомиться читателю, могло произойти и происходит чуть ли не ежечасно на нашей земле, в конкретных странах и городах. Попробуйте мысленно сдернуть этот самый усыпанный звездами шлейф, и вы тут же убедитесь, что король окажется голым. А то и вовсе без плоти. Ибо выступит костяк зауряднейшей схемы. Смерть на астероиде тому ярчайший пример — И здесь явно не стоило проявлять заботу об огороде, чья почва истощена до предела. Без непременных элементов научной фантастики детектив останется детективом, а космическая опера соответственно космической оперой. Литературный анализ, если и подчиняется схемам, то только собственным, а уж никак не привнесенным из юриспруденции и точных наук. Поэтому будем судить по жанровым законам. Речь пойдет о том, насколько соответствует представленное произведение заявленной рубрики «Фантастический детектив». Мысль о том, что искусство является зеркалом общества, а фантастика может быть уподоблена зеркалу гиперболическому, вряд ли поразит чье-то воображение. Уже по самой природе фантастики свойственно гиперболизировать реальность, собирать ее отраженный свет в фокус своей преднамеренной кривизны. Отсюда и поразительные соответствия между непреднамеренными пророчествами фантастов и прогнозами футурологов. Порой футурологи, как, например, Роберт Юнг, даже отдают фантастике пальму первенства в прогностическом плане. Тем более, что современная западная фантастика все более отчетливо излучает направленный поток напряженности и страха. Источников для страха более чем достаточно. Здесь и нависшая над миром угроза ядерного уничтожения, и неуверенность в завтрашнем дне, и инфляция валютных единиц, и безработица, и несчитанные гретянских кварталов, и рост преступности, и всевозможные кризисы энергетические, экологические и не числа. Именно эти кошмары средь бела дня, именно эти трагические коллизии повседневности заставили многих западных футурологов пересмотреть свои прогнозы, отбросить ставшие традиционными представления о неограниченном прогрессе, научно-техническом чуде, и даже о безбрежной свободе личности. Смутные кошмары, которые лишь мерещились Брэдбери в 60-х годах, обернулись реальностью в 70-х. Пожарные поджигатели, ставшие символом присущего капитализму отчуждения, уже плохо вписывались в реально подступающий мир сплошной кибернетизации. К тому же призрак надвигающейся иерархической олигархии и несвободы стал приобретать все более конкретные и осязаемые черты постепенно создавался совершенно новый совокупный мир, в котором зерна реальной угрозы дали страшные всходы. Вот его основные характеристики. Чудовищная скученность обитателей планет свалок и городов-казарм, утрата таких чисто человеческих качеств, как любовь, милосердие, наконец, простая порядочность, резкое понижение стандарта жизни, полное порабощение личности и даже уничтожение отработавших свой срок человека-единиц. Что же случилось с миром, если в нем так извращаются лучшие человеческие мечты? Любовь, например, которой бойко торгует фирма «Любовь Инкорпорейтед». Почему этот мир не хочет ничего нового, даже если оно зовется глупым именем «Счастье» и смешной кличкой «Всемогущество»? Герои популярного рассказа Роберта Шекли Паломничество на Землю подсунули эрзац любовь. Рожденный в отдаленной космической колонии, он стремился на родную планету обогатить свою душу величайшим сокровищем человеческих отношений, а его ограбили. И закономерна развязка путь насилия и жестокости. Ведь если отнять у человека надежду и веру в любовь, он перестает быть человеком. Это показал еще Джон Орвелл в своей знаменитой антиутопии 1984 год.